В пустыне Саксаул, а в Багдаде тетка». Сиротская поговорка. А ведь вы, видимо, как и я, были уверены, что на осле ездил исключительно хаджан Среддин. Увы, господа, все это – результат чтения непроверенной и зачастую весьма далекой от первоисточников литературы. На ослах и ишаках в Багдаде ездили очень многие – Выносливое, практичное, нетребовательное, а главное, самое экологичное средство передвижения. Ни ароматов бензина, ни пятен масла, ни смены шин, ни отравляющих воздух выхлопных газов, э, хотя стоп, здесь я, видимо, несколько увлекся. Ну, в общем, вред окружающей среде минимальный, а польза существенная, если уж даже переработанные отходы производства в виде навоза и то находили применение. Что же касаемо самого Хаджина Средина, то Клев в приватных беседах первоначально вообще отзывался о нем отнюдь не с лучшей стороны. Это незабвенный Соловьев сделал из него культу героя, а на деле все было далеко не так просто. Восточный базар Оболенскому не понравился. Слишком много суеты и слишком легко красть. Продавцы так яростно торгуются с покупателями, что и те, и другие не замечают вокруг себя ровно ничего. Лев, не слезая со сла, вытянул у толстого богача кошелек, взял себе на карманные расходы и успел сунуть кошель обратно, а владелец даже не почесался. Скука! «Не, так дело не пойдет», — вслух размышлял Оболенский, толкая ослика пятками и двигаясь вдоль фруктовых рядов. «Дедушка Хаям поднял бы меня на смех, если б узнал, что я обворовываю жалких в Спасибо, не надо. Не надо. Не хочу я персиков. Вот обокрасть самого Эмира – это задачка для настоящего багдадского вора. А мелочиться на торгашах, работягах да фермерах – несерьезно. Пацан, ты что, глухой? Я тебе два раза сказал. Нет, не хочу я твой сладкий, спелый, розовый, пушистый персик. Эх, не успел я выяснить у гражданина шахметов караван-сарай насчет Эмирского дворца. Город большой, леший знает, в каком квартале его искать. А найти надо, ибо там гарем. Очень возбуждающее слово. Слушай, мальчик, засунь эти персики себе знаешь куда? Иди отсюда, пристал как банный лист. Вот-вот и персики туда же засунь. Однако, поняв, что от загорелого до черноты мальчишки с корзиной фруктов избавиться не удастся, Лев подумал и нашел взаимовыгодный компромисс. «Шайтан с тобой, иди сюда!» «Где то вас мелких так менеджмент учит?» «Товар покупателю всучивают настойчиво, но вежливо. Вежливо, а не настырно. Дай один!» «Целая Таньга!» — не поверил своему счастью мальчишка, Но Абаленский мог позволить себе такую неслыханную щедрость. Сдачи не надо. Скажи, а где тут лавка башмачника Ахмеда? Там. Юный торговец неопределенно махнул рукой. Угу. Общее направление понятно. А где это конкретно там? Да еще, Таньга, скажу. Ха -ха. А ты крутой парень, не пропадешь. На одну. Ой, спасибо, благородный господин. «Поезжай на осле прямо до конца рядов, потом поверни направо, а...» Наглец призадумался и сунул палец в рот. «Направо, а потом...» «Потом, потом. Давай еще, Таньга». «Ох ты, вымогатель паршивый, ты что ж, разорить меня хочешь?» «Дорога длинная, народу много, вы об местные, без меня нипочем не найдете. Ну, всего одну Таньга, ай!» «Одну последнюю...» «Попробуешь надуть, я тебе уши оборву. Будешь, как Ван Гог по улицам бегать», — делая страшное лицо, пригрозил лев. Видимо, мальчишка поверил, потому что, цапнув монету, он отбежал в сторону и уже с безопасного расстояния популярно объяснил. «Потом вернись обратно и попроси осла быть твоими глазами. Лавка Ахмета у тебя под носом». После чего довольный развернулся и бодро двинулся вдоль рядов, громко предлагая персики очередному покупателю. Лев посетовал про себя на теперешнюю молодежь, а приглядевшись, действительно увидел в двух шагах неброский сарай, возле которого висели куски выделанной кожи. Готовая обувь была разложена прямо на голой земле, башмачник вряд ли был богатым человеком, и предлагаемый ассортимент поражал однообразием и скудностью. Пара сапог... Две пары женских туфель без задников, Чувяки, штук десять в одной куче, Все разного размера. «Привет изготовителю качественных кроссовок Адидас!» Торжественно прокричала Боленский, Эффектно сползая с ослика. Из сарайчика выглянула небритая физиономия. «Башмачник Ахмед здесь проживает?» Человек кивнул и вылез наружу полностью. Был он на голову выше немалорослого льва, Страшно худ, «Обрит наголо и традиционно босс!» «Сапожник без сапог!» Понимающих мыкнул наш герой и протянул ладонь. «Салям алейкум! Будем знакомы!» «Я — Лев Аболенский!» «Валейкум ассалам!» Чуть заискивающе поклонился башмачник. «Что угодно почтеннейшему господину!» «Да брось, Какой тебе господин?» «Еще вчера был нищ, как церковная мышка, ну, или, по-вашему, как крысы при мечети». А костюмчик этот я, честно, экспроприировал у одного купца из солнечной бухары. Такая скотина оказалась, между прочим. Экспро... А... Прости, уважаемый, что ты сделал? Матерь Божья! Да украл я его, понимаешь? Попытался как можно доходчивее объяснить Лев, даже не замечая, как побледнел его тощий собеседник. Мне-то, в принципе, вещизмом страдать не приходилось. Я за этими Версачи да и Позалини, отродясь с высунутым языком, не бегал. Но дедушка Хаям четко обрисовал инструкции. У порядочного вора имидж превыше всего. Пришлось переть халатик. А что делать? Положение обязывает. Молчи, безумный! Взвыл, наконец, перепуганный башмачник, резво прикрывая рот льва грязной пятерней. Из соседних палаток и лавочек уже начали высовываться любопытные носы вездесущих соседей. Ахмед со стоном впихнул говруна в свой низенький сарай и толкнул задом на кучу кожаных обрезков. — Ты что, совсем потерял разум? Даже у стен есть глаза и уши, а ты кричишь на весь базар. Я вор, я внук дедушки Хаяма. Тебя отрубят голову, а меня изобьют палками, как укрывателя злодеев. «Да ладно, запугивать!» — буркнул Боленский, но тон понизил. В сарайчике пахло кислым молоком и гарью. На полу валялся нехитрый сапожный инвентарь. Ножи, шило, дратва. Сам хозяин, опустившись на корточки, пристально вглядывался в лицо своего необычного гостя. «Ты не похож на жителя Востока. Твоя кожа белая, лицо нежное, словно никогда не видела солнца» а руки не ведали молоты или мотыги. «А глаза? Они же голубые, как небо! Где только старый Хаям отыскал такого внука?» «Не дави на дедушку», — строго предупредил Лев. «История моего рождения полна загадок и тайн. А ты хочешь, чтобы я тут вот так сразу все и открыл? Excuse me, сэр, только для посвященных и членов профсоюза. А вообще-то закрывай давай свою ловчонку» и пойдем посидим где-нибудь в кабаке за кувшинчиком румийского. Приличное вино я пробовал. О, несчастный, ты что, не знаешь? Аллах запрещает правоверным. Ну, нифига себе! как странно он запрещает, выборочно. Мне, значит, нельзя, а горбоносому господину Шахмету можно? Слушай, не морочь мне голову, а? Я с утра не завтракал. Сиди, никуда не ходи. «О, Мухаммед, за что мне такое наказание? Я принесу лепешки, козий сыр и немного молока». Башмачник решительно встал, всем видом давая понять, что Боленский причинит ему минимум неудобств, если останется в сарайчике. А вот если выйдет наружу, то максимум. Лев хмыкнул и полез за деньгами. «На, прикупи всего и всякого. Чего не хватит, скажи, я наворую». Да, и присмотри, куда там можно ослика привязать. Он у меня незарегистрированный и наверняка числится в угоне. Ахмед пробормотал под нас какую-то короткую молитву, помянул шайтана, сплюнул, сгреб монеты и вышел вон. Будущее гроза Багдада с наслаждением вытянул ноги и даже слегка придремал, пока башмачник не вернулся.